Глава десятая Эжен, тебе не кажется, что Макс какой-то дерганый в последние дни? Спросил я у Ариет, глядя в окно, как мой названный брат куда-то торопится. И вот куда его понесло в такое время? Спросить? Решит, что лезу в его жизнь. Не спросить, но куда-то же он сорвался на ночь, глядя. А ты не дёрганный? Жена подошла ко мне и мягко опустила ладони на плечи. А куда это он? Вот и я о том же. «Думаешь, решил навестить госпожу Эволайт? А может, просто прогуляться? Учитывая, что мы договорились не ходить по одному?» «Ну-ну». Я только вздохнул. Почему-то идея, что Макс пошел к Хайди, казалась все более правдоподобной. Но я перестал ждать подвоха от его непонятных чувств к бывшей Ильтере. Мы в Тассете уже месяц, и пока Макс нигде нас не подвел. Оставалось надеяться, что так будет и впредь. Либо Ари права, и он просто решил прогуляться. Мне бы тоже хотелось, но в эти дни, пока Стефана нет в городе, опасность действительно возросла. Лучше поберечься. Как думаешь, у Стефа и Лали все хорошо?» Спросил арет «Уверен, что да». Улыбнувшись супруге, ответил я. «Не волнуйся, твой брат не даст себя в обиду. А если кто-то еще этого не понял, сильно пожалеет. Думаю, ты прав. И все-таки тревожно. Мне кажется, нейтралитет между Стефом и обществом вот-вот окончательно рухнет. Не знаю, что и сказать. Ладно, надо еще посмотреть пару документов и... Эжен, Ария мигом нахмурилась. А может, ты вспомнишь, что у тебя есть жена и посвятишь вечер мне? Хорошо, не стал я спорить. Тем более и так весь день провел за работой. Но знаешь, мне не дают покоя бумаги Стефана. Все время кажется, что надо лучше их спрятать. Эжен, они и так в тайнике. Ариет разговаривала со мной как с ребенком, который никак не успокоится из-за новой игрушки и что упорствовал я а то что любой кто входит в это здание у нас на виду здесь нет посторонних нет конечно но если среди айтеры общества остались такие как кей превратятся в насекомое и эжен жена начинала злиться кстати ты смотрел что там в бумагах само собой устав общества чистой силы покажешь да идем Мы поднялись по ступенькам в мой кабинет. Я уже привычно отодвинул в сторону нижнюю полку стеллажа, открыл тайник и достал пачку документов. Ари села в кресло, разложила на столе перед собой листы. Макс говорит, Тианест и Рансмар прицепятся к тому, что бумаги не в оригинале, а сделаны через копир. Сказал я, присаживаясь напротив. «Не прицепятся», — ответил Ариет. «Здесь дело в другом, сам понимаешь, в сути этих документов. Нам надо как можно скорее передать их в Эвасон». Да, я тоже об этом думал. Или же дождаться документов от Джеффри и отвезти все сразу. Рискованно. Да и нас не так много, чье-либо отсутствие быстро заметят. И если уедет кто-то из наших помощников, это еще можно объяснить болезнью, кого-то из родственников, допустим. Но один, а не несколько, по очереди. Ты права, Ари. Получается, придется везти все сразу. Либо же доверить часть документов кому-то из людей Джеффри. Иначе не получится. «Надо обсудить это с ним». «Да, обязательно». Я не торопился убирать бумаги обратно в тайник. Вместо этого распахнул окно, вдыхая прохладный воздух. В основном вечера стояли душные. Сегодня было редкое исключение. Супруга замерла рядом. «Не беспокойся так», — сказала тихо, прижимаясь ко мне. «Мы справимся». «Конечно, справимся, Ари. Но как-то не по себе». «Мне тоже. Особенно сейчас, когда неизвестно, что там у Стефана». Зря ты не захотела, чтобы я поехал с ними. Не зря. Жена тут же насупилась. Ты нужнее здесь и жен. Если честно, мне не хочется, чтобы ты снова встречался с Кэти дириан Ни к чему хорошему это не приведет. И не поспоришь. Да и в Тассете я не за этим. Поэтому оставалось смириться и заниматься делами посольства. Но спокойнее от этого ничуть не стало. Кто это там? Вдруг насторожился я, уловив движение в саду, окружавшем оба здания посольства. — Где? — Ари выглянула в окно. — Никого не вижу. Мне показалось, кто-то пробежал. — Надо проверить, — нахмурилась супруга. — Попросим охрану? — А если мне показалось? Хочешь, чтобы твоего мужа считали ненормальным? — Пойду сам. — Я с тобой. — Ладно. Я все-таки склонялся к мысли, что действительно почудилось. Серая тассетская ночь играет и не такие шутки. Но проверить было необходимо. Мы с Ари направились к черному входу, который вел прямо в сад. Уже у двери заметил, что супруга так и прижимает к себе папку с документами. Вот только возмутиться не успел. Что-то громыхнуло, с потолка посыпалось крошево. Я распахнул дверь и вытолкнул Ред в сад. «Жен, что происходит?» Испуганно спросила она, и вдруг грянул взрыв. Мы упали на землю, рядом посыпались камни, а когда я поднял голову, из окон второго этажа вырывалось пламя, в том числе из окон моего кабинета. Вдруг острая боль пронзила грудь. Показалось, будто успела ранить каким-то осколком. Больно. «Эжен?» — Ари тут же склонилась надо мной. «Эжен, дорогой!» Попыталась оттащить меня в сторону, подальше от пылающего здания, но я уже понял, что произошло. Боль постепенно сошла на нет, но ощущение магической пустоты сказала все, что нужно. «Эдита погибла!» — прошептал я сипло. Ари вскрикнула и замерла, а я, наоборот, будто обрел способность двигаться. Шатаясь, поднялся на ноги, подхватил жену и помог встать ей. «Беги отсюда!» — велел ей. «Бери автомобиль и уезжай в старый дом Деи, Быстро!» «Нет!» «Да, Ари!» «Постарайся, чтобы никто не видел ни тебя, ни бумаги. Бегом!» Она послушалась. Я видел, как Ариет подбежала к гаражу, в котором стоял наш автомобиль. Мелькнула тревога, как бы его тоже не попытались взорвать. «Но нет!» А я кинулся обратно в здание. Дым проникал в легкие, и я тут же закашлялся. «Идите, уже не поможешь, да». Но здесь находились двое ее Айтере, Мик и Эрик. Когда они успели вернуться? А может, и вовсе не уезжали? Почему? На одно тело я наткнулся прямо у лестницы. Это был Эрик. Закинув руку парня себе на плечо, я потащил к выходу. Тот глухо застонал. «Живой!» Мы вывалились в сад, кашляя так, что раздирало горло. «Где же второй?» Умом я понимал, что, скорее всего, миг был с Эдитой, но так хотелось надеяться, что ошибся. И вернуться в здание не успел, еще раз громыхнуло, и вход обрушился. «Надо убираться», — сказал я больше самому себе, чем оглушенному Эрику, и оттащил его еще на несколько шагов, ближе к беседке, располагавшейся в глубине сада. Левая рука Айтеры была в крови, и на лбу тоже пролегла кровоточащая ссадина. Ничего поправимо, раздышит. «Я приведу помощь!» пробормотал скороговоркой и оставил Эрика у беседки, а сам бросился к центральному входу в здание. Вокруг уже толпились люди, те члены посольства, которые жили в доме напротив, охрана и Макс, который рвался к горевшему зданию. «Макс!» — окликнул я его. «Эжен!» — он был бледным, как смерть. «О, боги, живой!» Макс кинулся ко мне, осмотрел с ног до головы. «Ты плечо поранил, надо перевязать». Профессиональные качества взяли верх над паникой. «Пустяки! Там Эрик, он совсем плох!» «Эй, тут еще один!» «Миг!» Мы с Максом кинулись туда, где из-под завалов достали еще одно тело. «Живой? Нет?» Макс тут же растолкал зевак и склонился над Миком. «Живой! Срочно нужна помощь!» Обернулся он и склонился над Миком, призывая силу. Только магия не отозвалась. У нас больше не было Ильтере. «Да чтобы они все провалились!» А Мик едва дышал. Тяжело, рвано. Ожоги покрывали его тело. «До больницы не довезем», — сказал кто-то из пожарных. «Раступитесь! Да раступитесь же!» Голос Джеффа я узнал, но даже сил шагнуть навстречу не было. Придется ждать врачей, чтобы помогли Мику и Эрику, иначе никак. «Жен!» Я все-таки развернулся. За Джеффом спешила Хайди, растрепанная в домашнем платье. Они-то откуда так быстро узнали? И зачем тут Хайди? Джеффри подошел ко мне, а его супруга тенью кинулась к Максу. «Где арет? первым делом спросил Морган. «Где-то на пути к дому Дэи», ответил я, Надеюсь, что в безопасности. «Что произошло?» Нас пытались убить. Накатили запоздалые эмоции, внутри выворачивало наизнанку. «Я видел кого-то. Наверное, когда тот уходил, заложив взрывное устройство. Мы с Ари решили глянуть, кто бродит вокруг посольства, и благодаря этому остались в живых. Откуда ты узнал так быстро?» «Хайди сказала», нахмурился Джефф. Ирвалась рвалась со мной, у меня не было времени с ней спорить. А откуда узнала она, вопрос сложный, не признаётся. Я выспрошу, конечно, но времени на это не было». И Джефф снова покосился на жену, которая что-то втолковывала Максу. «Да где же целители?» — спросил я, присаживаясь прямо на землю, потому что ноги уже не держали. Смерть диты не укладывалась в голове. «Я тут», — ответил Джефф. «Я вызвал знакомых, скоро должны быть. Ты как?» «Как видишь, Кингу и фора не отправлюсь», — я уронил голову на руки. А когда снова взглянул на окружавший меня хаос, заметил, как Макс склонился над Миком и призвал магию. «Но откуда?» Вывод напрашивался только один. «Он что, с ума сошел?» Я поднялся на ноги, уже шагнул к нему, но отвлекать не стал. Пусть сначала вытащит Мика. И Эрик... Он там один. Однако Эрика на носилках уже несли к нам — Он дышал и казался в лучшем состоянии, чем Мик, и дыма, судя по всему, наглотался меньше. Макс отошел от Мика, тот даже открыл глаза, но почти сразу снова потерял сознание. Оцелитель уже склонился над Эриком, провел ладонями, находя наиболее серьезные повреждения, и принялся лечить. «Занятно», — пробормотал Джеффри, косясь на супругу. «Так нам не подходило, замерла в сторонке, не мешая помогать раненым и тушить пожар». «Да уж, занятно». — устало ответил я, наблюдая, как Макс лечит Эрика. — Не то слово. А Макс уже отошел от носилок и направился ко мне. — Эжен, давай помогу. — Не стоит, — ответил я. — Целители скоро будут здесь, а ты и так устал. Лучше займись ребятами, чтобы они продержались до приезда помощи. Я стабилизировал их состояние. Макс говорил спокойно, но разве меня обманешь? Он нервничал. — Хорошо посольство как раз подъехали машины с символами Инга и Фора, знак неотложной помощи. Я будто во сне наблюдал, как Эрика и Мика перекладывают на носилки, грузят в машины, продержались. Теперь выкарабкаются. А Макс замер рядом со мной, привычно провел ладонью. «Особых повреждений нет», — сказал он. Только дыма наглотался и ушиб плеча. «Господин Айлер!» Это уже дипломаты Тассета подъехали. «Господин Айлер, что произошло? Есть погибшие!» Есть. Я тяжело пошел прочь от здания. Моя Ильтере погибла. Господин Морган, подвезете? Да, конечно. Поспешно откликнулся Джеффри. Идемте. Но господин Айлер... Растерянные лица представителей Тассета надо было видеть. Простите, мне не до вас. Ответил я, убедился, что Макс тоже идет за мной, а Джеффри захватил супругу. Так мы вчетвером и сели в автомобиль Моргана. Сразу навалилась усталость. Я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза, ощутил прикосновение магии. «Прекрати!» — рыкнул на Макса. «Пусть еще доходчиво объяснит мне, чью магию с такой легкостью использует. Только уже дома, потому что сил разбираться прямо здесь у меня не было. Всегда можно попросить Джеффри, чтобы нажал на супругу, и та вернет клятву, как миленькая. И с этими крупицами силы Хайди не справится с мужем. Ее магия работает с потенциалом и никак не боевого направления». Или должны созидать, в этом их предназначение. А вот Максу я устрою, как только приду в себя». Но сначала надо убедиться, что Ария благополучно добралась до особняка и в безопасности. «Тебя нужно подлечить», — не успокаивался друг. «Прямо сейчас?» «Да». И Макс, невзирая на мое недовольство, продолжил процесс исцеления. Сразу захотелось спать. Я, наверное, отключился, потому что открыл глаза от толчка автомобиля, который остановился у ворот особняка «Эофейтер», принадлежавшего дедушке Деи. Ворота тут же открылись, нас ждали, и на порог выбежали Анна и заплаканная Ариет. Мы с Анной виделись примерно через неделю после нашего приезда. Увы, снова приехать не получилось, было много дел, но Арии звонила, и не раз. Анна была еще Айтере дедушки Деи и в наше отсутствие присматривала за огромным белым особняком. «Эжен!» — Ари кинулась ко мне. «Что там?» «Эдита мертва. Мик и Эрик ранены» но макс их стабилизировал, а не в больнице и выразительно покосился на макса а тот сделал вид что ничего не понимает я думаю мне стоит заехать к вам утром джеффри хмурился изучая нашу компанию не буду мешать отдыхайте спасибо за помощь сказал я до завтра и я пришлю свою охрану не нужно это привлечет лишнее внимание к вам я лучше позвоню винсу он подыскивал людей для охраны посольства оно и видно Рыкнул Джефф, но спорить не стал. Вместо этого подхватил под локоток непривычно тихую супругу. «Идем!» И автомобиль Моргана вскоре исчез за ближайшим поворотом, а я так и стоял, прижимая к себе рыдающую Ариет, и не мог поверить, что идиты больше нет.